Глава десятая. Библиотека. Леди Аравель из Монтака прибыла ранним утром. Едва я успела открыть глаза, как мне о ней доложили. Накануне я долго не могла уснуть. Разговор с Мельхикором вынул мне всю душу. Я видела, какую боль причинила ему мое решение. Но оставить его в замке значило обречь постоянное мучение мучения себя. Теперь же, глядя в зеркало на свое опухшее от слез лицо, я радовалась, что владею магией. Она помогла мне привести себя в порядок, и я отправилась к леди Аравель, по пути отгоняя назойливые мысли о Мельхикоре. К счастью, ей хотя бы не пришлось занимать его покои. Для новой драконовой ведьмы были подготовлены отдельные комнаты. Я спешила поздороваться с ней и поблагодарить за приезд. Но застыл в дверях, невольно залюбовавшись. Леди Аравель воплощала в себе изысканность, грацию и красоту. Изысканность сквозила в ее ярком, необычном наряде, в массивных серегах, в темных локонах до пят, в каждом движении была самой ее сутью. Драконова ведьма просто ходила по комнате, раскладывая вещи. Оказалось, что она исполняет важный и красивый ритуал. Она взмахнула рукой, и на каменной полке появились статуэтки разномастных птиц. «Святые шурмы! Наки потерялся!» — сказала Аравель, покачав головой. При каждом движении ее серьги мелодично позвякивали. Обернувшись, она заметила меня. Ее лицо с тонкими правильными чертами тут же расплылось в улыбке. «Тиса, доброе утро!» — я помнилась Было не очень вежливо разглядывать ее, как великое чудо. «Доброе утро. Я так рада, что вы согласились приехать», — сказала я. Она подплыла ко мне и взяла мои руки в свои. «О, дорогая!» — промолвила Аравель. «Я не могла не прийти тебе на помощь. Женщина-дракон — это новая страница в истории Фроса. Представляешь, что тут сейчас начнется? Конечно, тебе нужна поддержка». «И, пожалуйста, давай без церемоний!» Она улыбалась так тепло и искренне, что не убнуться в ответ было бы преступлением. Но ее слова взволновали меня. «Начнется что?» — осторожно спросила я, моргнув. «Не знаю, но я чувствую большие перемены. Подожди, пока придет письмо!» — загадочно промурлыкала она. Я хотела расспросить ее подробнее, но прибежал слуга и доложил, что меня уже дожидается Сильверон. «Задери меня, дракон! Я же и ему назначила встречу!» Я торопливо вынул из кармана драконов медальон, возвращенный Мельхикором, и протянул Аравель. При виде символа принадлежности к сильнейшим магам улыбка на лице ведьмы угасла. Аравель, принимая его с таким видом, точно делает это через силу. «Что-то не так?» — не удержалась я от вопроса. «Не думала, что когда-нибудь надену его». Медленно произнесла она, задумчиво поглаживая золотого дракона. Не хочется, чтобы это было ошибкой. Мне пришло в голову, что она знает о подлых свойствах медальона убивать по приказу дракона. Я бы тоже десять раз подумала, прежде чем соглашаться на такие условия. Но тут же, словно в извинении за свои слова, она сомкнула золотую цепочку на грациозной шее и вновь расцвела улыбкой. «Благодарю за оказанную честь!» Торопливо распрощавшись, я поспешила в кабинет навстречу Сильвероном. Кабинет дракона, а теперь уже мой, представлял собой маленькую комнатку с низким потолком. Стены украшали гобелены, на которых были изображены разные драконы. Всю дальнюю стену занимал разноцветный витраж с картой Фроса. За вальным столиком в центре комнаты уже сидел Сильверон. Он занял левый из двух стульев с львиными лапами вместо ножек. Догадавшись, кому принадлежал второй стол, я ощутила в горле ком. Обойдя стол, я уселась на место дракона, широкое кресло золотой обивкой. Золотомир обожал все золотое. «Я бы хотела поговорить с тобой насчет Давара», — сказала я, не дав магу раскрыть рта. У меня возникло противное ощущение, будто я делаю подлость, но просто так спускать ему с рук предательство я не собиралась. И мне хотелось покончить с этим вопросом как можно скорее. Он учится уже три года, но я сильно сомневаюсь в его способности стать драконовым магом», — начала я. Сильверон молча слушал, давая мне возможность высказаться полностью. За его спиной висел гобелен с богато разукрашенным черным драконом. Из его пасти вырывалось вышитое золотом нитью пламя, а блестящий глаз казался живым. Разглядывая дракона вместо собеседника, я продолжила. «А еще я сомневаюсь в его верности мне». «Я понимаю, о чем вы говорите, госпожа». Сильверон склонился ко мне через стол, заставив на него взглянуть. «Какое наказание вы ему уготовили?» «Он никогда не будет драконовым магом», — произнесла я свой приговор. «И тебе не подобает иметь такого ученика». При этих словах Сильверон дернулся. Черный дракон с гобелена подмигнул мне злобным глазом. «Хочешь выгнать его, как мельхикора? уточнил маг. Это был удар под дых, но я не подала виду. «Нет, он может остаться, как слуга или конюх». Лицо мага скривилось, словно я предложила ему стать конюхом самому. «Тиса, ты должна понять», — положил он руки на стол. Если Золотомир что-то задумал, ни Давар, ни я, ни Мельхикор не смогли бы ему помешать. Мальчик лишь исполнял приказ. Нельзя строго судить его за это. Да, вы все только и умеете, что исполнять приказы и следовать правилам. Мгновенно вышел я из себя. Не пора ли научиться пользоваться собственной головой? Сильверон тяжело вздохнул. «Начинать свое правление с мести всем, кто тебе не угоден, не самый умный шаг», — сказал он. «Тогда какой шаг умный?» — ехидно поинтересовалась я. Но маг был необычно серьезен. «Прости мальчика. Он может только мечтать о силе, которой владеешь ты», — помолчав, проговорил он. «Он просто позавидовал. Но я лично позабочусь о том, чтобы впредь он вел себя достойно». Я молчала. Слишком ярко стояло перед глазами самодовольное лицо Давара, когда я не могла подняться с пола под тяжестью Марголитовой сети. На что еще он может пойти, чтобы стать драконовым магом? «Дар магии встречается все реже», — продолжал Сильверон. «Нельзя разбазаривать его зря. Ты не доверишь Давару охранять тебя, но он может стать неплохим гонцом. Он сам скоро это поймет». «Ничего он не поймет», — возразила я. Он привел меня на верную смерть ради места рядом с драконом. Сильверон поднялся на ноги, со скрипом отодвинул стул. «У него не было выбора», — воскликнул он. «Все маги служат дракону, хотят они того или нет, и только дракон решает их судьбу». Опершись рукой на стол, Сильверон пристально смотрел на меня. Его лицо пылало. «Ты больше не служанка Тиса, твердо произнес он. «Ты драконица». Одно твое слово карает или милует. Даже Мельхикор с его самомнением не посмел спорить с тобой. Я поняла, как трудно Сильверону отказаться от ученика, которого он растил все эти годы. Годы напрасных стараний в попытке сделать из паршивого мальчишки настоящего мага. Может быть, он прав? Я еще не привыкла к тому, насколько теперь велика моя власть. Впервые в жизни от моего решения зависит судьба других людей. Сейчас я могу легко уничтожить Давора, а заодно и все усилия Сильверона. И моя мелочная месть обернется рухнувшими надеждами двоих человек. Стоит ли оно того?» Черный гобеленовый дракон молча смотрел на меня из-за спины мага. Я сделал Сильверону знак «Сесть». Он медленно опустился на стул, словно только сейчас заметил, что стоит. Но «Ну, почему дракону? Дана такая власть над магами?» — спросила я. «Потому что сила дракона неизмеримо больше нашей», — ответил Сильверон. «Ты, наверное, еще не почувствовал это. Займись своими способностями на досуге». «Действительно, я пока не заметила у себя какой-то особенной драконьей силы, кроме умения превращаться в пятиметровую ящерицу. Но, по-моему, этот талант сильно переоценен». Сильверон коснулся кругового медальона на груди. «Взять хоть медальон». «Это древний драконий артефакт. В нем уникальные чары, подвластные лишь дракону». «Любому дракону?» — уточнила я. «Может быть», — пожал плечами Сильверон. «Но Золотомир был последним драконом на континенте. Теперь медальон подчиняется тебе». «Но мне не давал покоя другой вопрос». «И тебя не смущает, что дракон может убить тебя в любой момент?» — пробормотала я. С самого начала нашей жизни в руках дракона, сказал Маг, глядя мне в глаза, и с медальоном, и без. Свой медальон я носила привязанным к поясу. Отцепив его, я задумчиво повертела магический предмет в руках. Золотомир угрожал мне с его помощью убить Мельхикора. Если я откажусь отдать свою силу, призналась я. От этой мысли у меня до сих пор сжимало сердце. Почесав подбородок, Сильверон сказал, — Славно, что ты согласилась. Магия этой безделушки действует на все экземпляры одновременно. Я уставилась на него, переваривая эти слова. На лице мага играла невеселая усмешка. — Как ты смогла забрать драконью силу? — после паузы спросил он. — Не знаю, — пожал я плечами. Я просто изменила слова заклинания. — Но, — опешил он, — откуда ты знала, как их изменить? Я колебалась. Можно, конечно, сделать вид, что я обладаю тайными знаниями, недоступными пониманию прочих магов. Но у меня не было настроения что-то из себя изображать. Они сами пришли на ум, честно сказала я. То есть как сами? Сильнее прежнего удивился Сильверон. Нельзя просто сказать, что попало, и получить желаемое. Я не знаю, Сильверон, раздраженно воскликнула я. Я спасала свою жизнь. Я даже сама себе не могла ответить на этот вопрос, а он хочет, чтобы я объяснила ему. Он сверлил меня взглядом, словно надеясь, что я вот-вот раскрою ему страшную тайну. И я с отвращением бросила медальон на стол. Не дождавшись другого ответа, драконов маг добавил. У медальона есть другие способности. Например, он позволяет переговариваться на расстоянии. Уверен, Златомир многое о нем утаил. Ты бы покопалась в драконих записях. Я огляделась, поджав губы. «Не вижу здесь ничего похожего на записи». «Проверь в его комнатах», — пожал плечами Сильверон. Поколебавшись, я все же убрала медальон обратно на пояс. «И учти, когда разнесутся слухи о новом драконе», — продолжил маг, «соседи захотят проверить себя на прочность. Стало не у нас еще неплохая дружба, а вот у Экон давно ждет момента подобраться к Бафанской долине». «Как я понял из разговора с Ароном, король Варинглас обещал горцам независимость. Так что если они ему помогут, то...» «Сама понимаешь?» «Нет, я ровным счетом ничего не понимала. Что мне делать со всем этим?» На лице Сильверона промелькнуло плохо скрываемое зворадство. «Так ты оставишь Давара? – уточнил он. Я бросила взгляд на черного дракона в поисках поддержки. Но на этот раз он показался мне отвратительным чудовищем, а очень монстром, забиравшим у магов в силу, как Золотомир. Не ему решать судьбу Давара. «Хорошо, оставлю», — промолвила я. «Только пусть не попадается мне на глаза». Сильверон кивнул и поднялся. Когда он ушел, я подошла и заклинанием сдернула гобелен с черным драконом со стены, а затем медленно, с наслаждением, испепелила. На душе стало легче. Еще раз сомнением оглядевшись в поисках златомировых записей, я отправилась к себе. За те три дня, что я дожидалась возвращения Мельхикора, я успела преобразить покои дракона в соответствии со своими вкусами. Сделала чуть меньше золота и чуть больше воздуха, заменила его наряды на свои, кое-что переставила. Могла ли я еще весной подумать, что буду жить в лучших комнатах во всем королевстве? Когда входишь к дракону, сперва нужно пройти приемную, где обычно дожидаются магии. Просторный, уютный зал достаточно большой, чтобы сюда могла поместиться моя драконья ипостась. И именно здесь мы разговаривали с Мельхикором. За приемной располагались две небольшие личные комнаты, и я понятия не имела, зачем они нужны. Видимо, чтобы правитель мог заниматься своими делами или принимать гостей более близких, чем драконовы магии. Самой дальней комнатой была спальня. Я удивительно легко прижилась тут, и мне удивительно не было дела до своих новых способностей и высокого положения. Да, я чувствовала, что стала сильнее, но на сердце было тяжело. Я делала вид, что меня интересует власть дракона, но в глубине души я понимала, что вязалось в это только ради Мельхикора. Если бы не он, я бы просто сбежала подальше отсюда. Я даже ни разу не раскрыла драконовых крыльев. Войдя в спальню, я подошла к окну. За крепостными стенами, за чертой города, за лесами вдали едва виднелись треугольные пики гор, далекие и манящие. Я знала, что он отправился туда, Мельхикор. Я не могла объяснить, чего я это взяла. Я просто ощущала его каждой клеточкой тела. Меня даже пугало это чувство. Эта связь была слишком сильна. «Мне нужно разорвать ее. Что толку стучаться в закрытую дверь?» Он сказал. «Мы снова на разных уровнях». «Как же больно это было. Стоять в двух шагах и не сметь прикоснуться. Все понимать и не понимать. Я должна забыть его». Навсегда. Оторвав взгляд от гор, я бросилась на кровать и зарылась в подушки. Вечером я решила последовать совету Сильверона. Я обыскала все комнаты, но не нашла никаких записей, которые бы делал Золотомир. Более того, у него словно вообще не было ни одной книги. Однако слуги объяснили мне, что для книг у дракона была отдельная комната, библиотека, и указали к ней дорогу. Я решила пойти туда через свой любимый коридор с картинами, но, свернув за угол, едва не столкнулась с драконовыми магами. Аравель и Сильверон стояли в коридоре друг напротив друга и молчали. Аравель выглядел безупречно и мило улыбалась, а вот Сильверон меня удивил. На его лице появились пышные серебристые усы, хотя обычно он ходил гладко выбритом. Он заметил меня и, будто стесняясь своего внешнего вида, посторонился. Но я сразу почувствовала неловкость, висевшую в воздухе между этими двумя. Может быть, дело в том, что я еще официально не объявила назначении Равель? — Позволь представить тебе леди Равель из Монтака, — начала я, обратившись к Сильверону. — О, мы уже знакомы, — перебил усач. — Каждый год мы встречаемся на испытании. Леди улыбнулась чуть шире. Я почувствовал себя идиоткой. Представляю их друг другу. Будто новенькие здесь они, а не я. Ну что ж, пробормотала я. Леди Аравель — новый драконов маг. Думаю, это тоже уже не новость. Она изящно кивнула, и ее серьги переливчато зазвенели. — Что заставило вас покинуть так любимый вами Монтак? — с насмешкой спросил у нее Сильверон. — Приглашение Мельхикора, — вежливо ответила она. «Золотомиру вы не оказали такой чести», — ехидно заметил он. «Я могу отличить, когда действительно требуется мое вмешательство, а когда меня просто хотят использовать в собственных целях», — твердо сказала Равель. «Тем не менее вы пользовались привилегиями, которые предоставлял Золотомир», — холодно отозвался Сильверон. «Я только успевала переводить взгляд с одного из них на другого. Чувство, что они говорят не то, что думают» не покидала меня. В этом коридоре шла какая-то игра, правил которой я не знала. «Как вам идут эти усы?» вдруг перевела тему Равель и улыбнулась. У Сильверона забегали глазки. Его пальцы вцепились в меч на поясе, неуклюже поправляя его. «Ну да», — пробормотал он. Леди Равель смотрела на него с вежливым ожиданием. «Я хочу быть отшлепанным», сказал Сильверон. Повисла пауза. Я решила, что ослышалась. Леди Равель продолжала так же доброжелательно смотреть на Сильверона, будто он ничего не говорил. Если бы не его густо покрасневшие щеки, я бы и сама так решила. «Что-что?» – переспросила я. Сильверон открыл рот и снова закрыл. «Я тоже не расслышала», – подначила Равель. «И еще, кажется, усы не разглядела». Мак покосился на нее и повторил. «Я хочу быть отшлепанным!» «Хватит уже, Аравель!» Ее заливистый смех, смешавшись с перезвоном Сережек, разнесся по коридору. «В прошлом году и то было приличнее», — заявил он. Ведьма повернулась ко мне. «Сильверон проиграл мне в бою три года назад», — пояснила она. «Мы с ним поспорили, что я его одолею. Он не поверил. И вот результат». Изящный палец, увенчанный крупным кольцом, Небрежно указал на Сильвероновские усы. «При встрече со мной он должен быть при усах, и всякий раз, когда кто-то упоминает о них, Сильверон повторяет заранее придуманную мною фразу. «Еще два года», — воздел руки к потолку мак, бросив на нее уковый взгляд. «Я мог бы просто извиниться». «Это слишком скучно», — отозвалась Равель. «Я тоже заубалась. «Я точно не пожалею, что позвала ее». «Ну что ж, мне пора», — поклонился Сильверон. Аравель коротко кивнула, и они, как по команде, удалились в разные стороны. Я продолжил путь в библиотеку. У и Сильверона похожие чувство юмора. Думаю, они поладят. В памяти всплыли слова Давара о том, что Аравель была любовницей Золтамира. Не поэтому ли ее называют Драконовой Девой? Все лишние мысли вылетели из головы, когда я добралась до библиотеки. Войдя туда, я просто обомлела. Огромный зал с пола до потолка, заставленный книгами. Книжный шкаф Мельхикора не шел ни в какое сравнение с этой кучей знаний. Тут тысячи книг. Да мне их за всю жизнь не прочесть. В центре зала стояло несколько столов для чтения. Я присела за один из них и с тоской уставилась на полки. Я даже не представляю, с чего начать. У меня мелькнула мысль, что я зря трачу время. Мне здесь не место. Я не знаю слишком многого. Но твердо решившись не сдаваться без борьбы, я подошла к полкам и провела пальцем по корешкам. Это движение меня успокоило. Прикосновение к пыльным, местами потрепанным, иногда обернутым кожей или сукном книгам, внушало мне уверенность. Я будто приветствовала старых друзей, готовых рассказать мне о своих приключениях и познаниях. Рассказать мне. «Ну, конечно». Я взяла с полки объемный фолиант, название которого гласило «История Фросского королевства, часть первая». Приложив к книге ладонь, я ощутила, как обложки касается моя магия. Легким усилием я протолкнула чары внутрь, заставив книгу засветиться золотистым светом. Этот свет вернулся обратно в мою ладонь, и в этот миг я с изумлением поняла, что знаю ее содержание. Более того... Я помнила каждую страницу, будто в самом деле ее прочла. Магия словно впитала в себя всю книгу до буквы. Вдохновленная своим открытием, я стала брать другие книги и проделывать с ними то же самое. А потом решила ускорить процесс и, коснувшись рукой целого шкафа, прочла все книги в нем. Через два часа я сидела на стуле посреди библиотеки, обхватив голову руками и осмысливала новые знания. Мне казалось, что мой мозг кипел. Книжные страницы проносились перед глазами, и я тонула в море информации. Я просто физически не могла осознать все сразу. Что для меня важнее всего? Что я хочу знать прямо сейчас? Еще когда мы с Даваром обсуждали легенду о появлении дракона, я поняла, что мои школьные знания очень ограничены. Что одно и то же событие можно трактовать по-разному что есть вещи, о которых не сообщают простым горожанам. Но тогда каков наш мир на самом деле? Может быть, сотни и тысячи людей написали сотни и тысячи трудов для того, чтобы я смогла найти ответ на этот простой вопрос? Охваченный возбуждением, словно собираясь открыть величайшую тайну мира, я выдернула из топки чистый лист, подвинула чернила и принялась писать. Книги по истории, политике и магии проносились в памяти... Складывались четкую картину знания, как укладывались бы друг на друга кирпичи, возводя здание. Мне понадобилось около часа, чтобы выписать самую суть, а потом выстроить факты в нужном порядке. Закончив, я взглянул на свою работу. Хотя я брала сведения из книг, представшая передо мной картина открыла мне то, о чем мне рассказывали даже самые смелые летописцы. Западный континент невелик. Он поделен почти поровну между тремя королевствами – Фросом, соседним уэконом и Таванией, с которой у нас нет границ. И в каждом королевстве есть маги. В Тавании государственное устройство такое же, как у нас, за исключением того, что маги служат не дракону, а обычному человеку – королю. В уэконе помимо короля существует магическая гильдия со строгой системой. Есть боевые маги. Маги-лекари, маги-исследователи, маги-художники. Но все три королевства объединяет то, что ни в одном из них наделенный силой человек не может сам решать свою судьбу. Во Фросе служить дракону значит быть боевым магом. Быть лучшим значит быть сильнейшим бойцом. Мне вспомнились поединки магов в день летнего солнцестояния. За много лет традиция испытания стала лишь представлением, но когда-то лучшие маги королевства бились насмерть на глазах у дракона. Но оттенков магии, как вон в море, и не каждый человек, рожденный с магическим талантом, имеет предрасположенность к боевым заклинаниям. На самом деле, очень немногие по-настоящему к ним способны. И большинство из них – мужчины. Теперь я понимаю, почему так мало среди нас женщин-магов. Мне стало жутко при мысли, скольких из них уничтожил дракон. А драконовы маги, разве сама мысль охранять кого-то, кто превосходит тебя силой, не нелепо? Истинная цель, с которой создана эта должность, подчинить дракону сильнейших чародеев королевства и иметь возможность убить их при малейшей угрозе. В иконе система другая, но и там тебя не спросят, какие силы ты хочешь развивать». Какие магические навыки нужны гильдии в данный момент, такие у тебя и станут формировать. А если учеников вдруг стало слишком много? Ни в одной книге не говорилось, куда они девались, поэтому мне оставалось лишь прочесть между строк. Гильдия, придворные магии и дракон тщательно следили, чтобы ни один маг не был свободен. Никогда. Храбрецов, осмелившихся бросить вызов системе, нещадно убивали. По моему телу пробегали волны гнева от осознания, творящейся вокруг несправедливости. Но ничто в мире не было случайным, и сила, доставшаяся мне, тоже. Теперь я знала, что будет делать новый дракон.